Да, да. С первого взгляда было ясно, что этот человек имеет отношение к искусству. Кивнул Корвин. Реки причесанный, отмытый битник. Ну, ясно, ясно. Нора тоже не устояла. Сухо продолжил Сэм. Брицио. Носил стильные итальянские брюки в обтяжку, как балетный танцор. Нора не могла оторвать от него глаз. Корвин открыл коробку с сигарами и подтолкнул мне. «Ну, ты прекрасно знаешь, как происходят такие вещи, как в песне. Что Нора захочет, она это получит». Его глаза честно встретили мой взгляд. Только на этот раз Норе, похоже, досталось больше, чем она смогла переварить. Объясни, что ты имеешь в виду, попросил я, закуривая. Он был таким же испорченным, как и она. Трахал все, что двигалось на двух ногах и носил юбку. Пару раз у него чуть не возникали неприятности с покупательницами, но ему удавалось выкручиваться. Ну а зачем, что его держал? Он был хорошим работником. Нашим лучшим продавцом. Ну а как ты с ним познакомился? А почему ты все это спрашиваешь? Подозрительно посмотрел на меня Сэм. Мне нужно кое-что... Узнать о нем. Похоже, кроме тебя лицо никто не знает. Мне казалось, если навести о нем справки, удастся убедить суд, что убийство такого человека не такое уж преступление. А-понятно, понятно. Протянул он слишком неопределенно, но может и получиться. Вот и мне показалось, что получится. Ну так, что ты о нем знаешь? Не помнишь, у него были друзья? Сэм задумался, потом снял трубку телефона. Принесите мне личное дело Тони Рицо. Через минуту в кабинет вошла секретарша. Она положила на стол папку, посмотрела на меня и вышла. Я заметил, как Сэм не сводит с нее взгляда. Красивая, похвалил я. Я бы не пережил, если бы ты перестал обращать внимание на красивых женщин. Он рассмеялся и открыл папку. Перед тем, как перейти ко мне, Тони работал у Орлены Гейтли. Она все еще работает на тебя? Орлена умерла два года назад. Она разбилась. Лови о Так, Орлена... Протянул я. Ну, а что насчет друзей? Да не помню ни одного. Он концентрировал свое внимание на дамах. Ни разу не слышал, чтобы у него был настоящий друг среди мужиков. Ну, а семья? Ну, здесь, в Сан-Франциско ответил Сэм. У отца рыбная лавка в порту. Кажется, у братьев есть свой баркас. У тебя есть их адрес? Он выписал мне адрес, протянул листок бумаги. Жаль, но больше ничего не могу вспомнить. Есть еще кое-что, не согласился я. Но можешь не рассказывать, если не хочешь. Что? Миссис Хейден рассказала, что ты заставил Нору подписать соглашение о разделе имущества. Как тебе это удалось? А, ну, я, я знал, что происходит, объяснил Корвин после некоторых колебаний. Это был вопрос времени. Я имею в виду фотографии. Она попыхтела, но согласилась. Ты сохранил их? Нет.